— Если я починю ваш водосборник, вы меня отпустите? — И еще мне нужен совет. — Удивляюсь вашим попыткам торговаться. Справитесь ли вы с охранниками, ждущими снаружи? Луис почти смирился с мыслью, что придется пробиваться, но попытался еще раз. Полк, похоже, был сделан из обычного литого камня, и Луис описал лазерным лучом круг, после чего кусок камня в ярд исчез в ночи. Улыбка Лалискарья Пляр увяла. — Возможно, вы справитесь. Все будет, как вы сказали. Марк Орсел, идем с нами, останавливая любого, кто попытается вмешаться. Оружие пусть лежит здесь. Они поднимались по спиральному эскалатору, который давно не действовал. И Луис насчитал четырнадцать лестничных маршей. Он уже начинал подумывать, что ошибся, определяя возраст Лалис Скориль-Лиар. Женщина поднималась быстро, и дыхания ее хватало еще и на разговор, однако ее лицо и руки покрывали морщины. Это зрелище беспокоило Луиса. Он никак не мог привыкнуть к нему, хотя, конечно... Умом понимал, что это знак возраста и знак ее предка, защитника расы Пак. Они поднимались, в свете фонаря лазера Луиса. Из дверных проемов выглядывали люди, но Марк Корсилл отправлял всех обратно. Большинство были строителями городов, но встречались и другие виды. Эти люди служат семье Леар поколений, — объяснила женщина. Семейство ночных стражей Мар было когда-то полицейскими при судье Лиар. Повара из людей машин служили почти так же долго. Слуги и хозяева считали себя одной семьей, связанной периодическими Мерешатра и давней верностью. По ее словам, дом Лиар насчитывал тысячу человек, половина из которых была связана со строителями городов. На полпути вверх Луис остановился у окна. — Хотя, постойте, окно на лестнице, проходящее через центр здания? Это была голограмма, вид вдоль одной из краевых стен с узкой полосой ландшафта кольца. — Одно из последних сокровищ Леар, — с гордостью и сожалением сказала Лали Карил Леар. Остальные проданы сотни фаланов назад, чтобы заплатить за воду. Луис вдруг поймал себя на том, что тоже говорит. Он был насторожен, зол и устал, но в старой женщине было нечто, располагавшее к разговору. Она знала о планетах и не сомневалась в его правдивости. Она слушала внимательно и так походила на Нахалла Пепелалар, что Луис рассказал о ней — На бессмертной каравельной проститутке, жившей как полубезумная богиня, пока не появилась Луис Ву и пестрая компания, как она помогала им, как бросила ради них свою разрушенную цивилизацию, и как несчастная умерла. — И поэтому вы не убили Марк Корсилл? — спросила Лалис Карилалиар а ночная охотница посмотрела на него большими голубыми глазами. Луис рассмеялся. — Возможно. Он рассказал им о своем покорении пятна солнечников, старательно избегая опасных моментов, поскольку считал, что нет смысла упоминать о ждущем этот мир столкновений с солнцем. Я хочу покинуть ваш мир, зная, что не причинил ему вреда. Недалеко у меня спрятан запас этой ткани. Нэннис. Как же я теперь доберусь до него? Когда они достигли вершины спирали, Луис тяжело дышал. Марк Орсил открыла дверь, за которой оказалась еще одна лестница. — Вы ночник? — спросила Лалис Карлилиар. — Что? — А, нет. — Тогда лучше дождаться дня. — Марк Орсил, ступай, распорядись о завтраке. И пришли в с инструментами. Потом можешь спать. Когда Марк Орсил послушно побежала вниз по лестнице, старая женщина села на древний ковер, скрестив ноги. — Полагаю, нам придется работать снаружи, — сказала она. — Не понимаю, ради чего вы рискуете. — Ради знаний? — о каких? Логатии было трудно, но Хинмост мог подслушать разговор. — Вам известно что-нибудь о машине, превращающей один вид материи в другой? — Воздух в почву, свинец золота. Она заинтересовалась. Говорят, древние волшебники умели превращать стекло в алмазы, но все это древние сказки. Так, об этом хватит. А как насчет ремонтного центра этого мира? Есть какие-то легенды об этом? Рассказы о его положении? Женщина удивилась. Как если бы мир был искусственной вещью, увеличенной версией города? Луис засмеялся. — Гораздо больший. — Гораздо, гораздо, гораздо больше Нет? — Нет. — А лекарство бессмертия? Я знаю, что оно реально. Харлап припел Аллар, принимала его. — Оно было реально, но сейчас его нет ни в городе, ни в одном из мест, о которых я знаю. Эту историю очень любят... Переводчик использовал в этом месте слово на интерволде — жулики. А есть рассказы о том, откуда оно взялось? Молодая женщина пыхтя поднялась по лестнице, принеся неглубокую чашу. опасение Луиса быть отравленным исчезли без следа. Чашу заполняла какая-то тепловатая масса, похожая на овсянку. Ее ели руками из одной посуды. — Это ваше лекарство пришло с направления вращения, — сказала старая женщина. — Но я не знаю, издалека ли. — Это и есть знание, за которым вы пришли? — Одно из нескольких. — Кажется, несомненным, — подумал Лойс, — что в ремонтном центре должно быть дерево жизни. Интересно, как они управлялись с ним? — Действительно ли... Ни одно человеческое существо не хочет стать защитником. Но ведь могут быть гуманоиды, которые... Ладно. Эти головоломки могут подождать. вил оказался крепким гуманоидом с обезьяноподобным лицом, одетым в простыню, чей первоначальный цвет съела время. К тому же он почти не говорил... Вилл повел их вверх по последнему лестничному маршу, неся свой ящик с инструментами. Вскоре они оказались на вершине трубы, высевшейся на усеченной вершине двойного конуса. Ширина ее не превышала фута. Луис затаил дыхание. После уничтожения летательного пояса у него имелись причины бояться высоты. Ветер, набросившийся на них, развивал простыню вила, подобно трепещущему многоцветному флагу. "Ну, сказала Лали Скарлеллиар, можете вы починить это? Только не отсюда. Машины должны находиться внизу". Так оно и было, но добраться до них оказалось нелегко. Ход, по которому они ползли, было всего на несколько дюймов шире луи-сову. Вилл пол спереди, скрывая панели. Ход имел форму пончика, окружая механизмы, располагавшиеся вокруг трубы. Несомненно, вода стекала по ней. Простая конденсация или у них имелось что-то более изощренное? Устройства, скрывавшиеся под панелями, Располагались очень плотно и были совершенно непонятны для луисаву Все они сияли чистотой, за исключением... Ага. Он пригляделся, стараясь не дышать. Проволочно-тонкий червячок пыли тянулся через механизм. И Луис попытался определить, откуда он упал. Оставалось надеяться, что остальные механизмы исправны. Луис отполз назад, позаимствовал у вилла толстые перчатки и плоскогубцы с игольно-тонкими концами, отрезал полоску черной ткани и свернул ее. Затем натянул между двумя контактами и закрепил. Ничего не произошло. Луис продолжил движение по кругу, следом за виллом. Всего он нашел шесть тонких полосок пыли. Отрезал шесть кусков сверхпроводника и поместил в нужные места».